Наша маленькая Мурасаки. Уточнив у подруг и приятельниц множество подробностей, я, наконец, переписала Набила заметки о событиях, связанных с рождением принца, и отдала их Мите Нага. Он пребывал в необычайно приподнятом настроении, и вид у него был довольный. Я получила от него набор изящных кистей для письма, запас хорошей бумаги, и позволение вернуться к работе над Гэнзи после окончания церемонии пятидесятого дня жизни принца. Я полагала, что после визита государе меня освободят от обязанности летописца, а посему последнее замечание застало меня врасплох. Ваше превосходительство желает, чтобы я сделала записи и о пятидесятом дне осведомилась я. Митинага вкратчиво улыбнулся. «Если это не слишком обременит вас», — ответствовал он, и, помолчав, добавил, «а потом, ну, знаете, после завершения всех этих церемоний, возможно, в конце года у вас получится записать свои наблюдения над танцами госсети Весьма недурно было бы иметь хронику подобных событий». Я кротко возразила, что видением хроники занимается писарь, тогда как мои непринужденные и скороспелые наброски едва ли принадлежат к тому разряду записей, который его превосходительство желал бы оставить потомкам. Также я отпустила несколько лестных слов в адрес Акадзома Эмон, одной из приближенных Ринси, уважаемой мной во всяком случае в ту пору писательницы. Но Митинага в ответ лишь улыбнулся и махнул рукой, отметая мои возражения. «Да, в моем распоряжении имеется немало людей, способных занести на бумагу день, время и местонахождение всех присутствующих. Но они не умеют передать дух событий», — пояснил он. Я хочу, чтобы в старости у меня была возможность вновь и вновь смаковать значимые моменты. Да и весь остальной мир, безусловно, захочет узнать о днях, когда страной правил Митинага. Гэнди — это, конечно, очень хорошо, но разве вы не считаете, что людей больше заинтересует настоящий регент? Я была поражена и про себя подумала. Вот удивились бы потомки, если бы прочли о его попойках, о развратных домогательствах чванливых министров, на показ восхвалявших в стихах китайские добродетели, об одержимых демонами покинутых жёнах или о нескончаемых злобных пересудах. Должно быть, у меня было странное выражение лица, потому что Митинага нетерпеливо прервал мои горькие размышления. «Так что скажете?» — резко спросил он. «В конце концов, вполне позволительно просить писательницу, чтобы она писала». «Да, ваше превосходительство», — ответила я, — «вполне позволительно». Я поблагодарила его за бумагу и кисти и вернулась к себе совершенно подавленная. Празднование пятидесятого дня пришлось на первое число одиннадцатого месяца. Меня усадили прямо за императрицей, и обзор там оказался плоховат. Зато на стол подавала сайсё, которая снова помогла заполнить пробелы, передав упущенные мною подробности. Малютку принца держала госпожа Адай на Позднее она тоже поведала мне о его крошечном блюде, изящных маленьких будто кукольных чашечках и подставки для палочек, в виде распростёртых крыльев двух кланяющихся журавлей. Кормилице Сьо в тот вечер позволили надеть запретные ткани. Она выглядела совсем юной, когда несла маленького принца к возвышению. Сьо скрылась за пологом, где Ринси забрала у неё дитя и выползла из-за на коленях с младенцем на руках. Моё внимание привлекло парадное одеяние ринси — шлейф с набивным узором и красная накидка. Оно говорило о том, что перед нами не просто гордая бабушка высокородного младенца, но и придворная дама, держащая на руках будущего государя. Не каждому императорскому сыну суждено взойти на престол, но в данном случае все было очевидно мы почти в яве видели сверкающую ауру величественной кармы младенца, лежавшего на руках у ринси. Императрица была одета не столь официально, но выбор цветов, как обычно, свидетельствовал о ее прекрасном вкусе. На ней был пятислойный наряд, состоявший из коричневых платьев на небесно-голубой подкладке и полуофициальной темно-бордовой накидки с алым подбоем. Вскоре после того, как Митя Нага преподнес принцу пятьдесят крошечных рисовых лепешек, опьяневшие сановники и министры, прежде сидевшие на галерее, гурьбой вышли на мост и не на шутку разбуянились. Слуги должны были раздавать присутствующим подарки, Изящные шкатулки из гнутого дерева, наполненные сластями. Поэтому они опасливо последовали за разгулявшимися кутилами на улицу и выставили шкатулки на балюстраду. Стояла зима, солнце уже давно закатилось, а свет горевших в саду факелов был чересчур тускл и не давал увидеть содержимое шкатулок. Яные сановники подняли крик, подзывая факелоносцев, чтобы рассмотреть свои подарки. Я бы никогда не произнесла этого вслух, однако их возня показалась мне выпиущей грубой. Наконец, Мити Наги удалось собрать своих неугомонных гостей и рассадить на галерее согласно рангам. По кругу пустили чарку с хмельным И каждый должен был произнести здравицу в честь государыни. Мы, женщины, сидели на галерее лицом к вельможам. Шторы были отодвинуты, и от распоясавшихся мужчин нас отделяли лишь переносные занавесы. Вскоре мы заметили, что экран рядом с тем местом, где находилась Кось-Йосио, зашевелился. Сквозь ткань просунулись чьи-то пальцы, и занавес разошелся по шву. Это была проделка правого министра Аки Митсу. «Староват он для подобных шалостей», изрекла госпожа Дайнагон, но пьяный министр будто и не слышал неодобрительных замечаний дам. Он хватал наши веера и нашептывал некоторым женщинам сальности. «Правый главнокомандующий Исаны, сука!» Сидевшие к востоку от нас, всего через два-три опорных столба принялся теребить наши подолы и рукава. Поскольку обычно это был человек серьёзный, мы удивились и предположили, что он, должно быть, тоже захмелел. Некоторые женщины, думая, что он их потом не вспомнит, стали потешаться и даже в насмешку заигрывать с ним. Представьте себе их досаду когда выяснилось, что Санэ Сукэ вовсе не пьян, а верный своим привычкам изучает наши чрезмерно роскошные одеяния, чтобы осудить государыню за расточительность. Сочетание подобной назойливости с крайней робостью выглядело весьма странно. Санэ Сукэ испытывал непреодолимый страх перед застольными речами в присутствии множества людей. А потому нам всем было интересно, что он будет делать, когда Чарка перейдет к нему. Были ведь и такие, кто даже в сильном подпитии умел на простенький народный мотив положить самые трогательные и отрадные слова. Мы слушали поздравительные песни, сочиненные пирующими, и обсуждали движение Чарки по кругу. Неожиданно к нам просунул голову старый друг моего отца, поэт Кинто. «Простите», — промолвил он, — «наша маленькая Мурасаки, случаем не здесь?» «Что-то я не вижу поблизости никого похожего на Гэнди», — язвительно ответила я. «Так что навряд ли стоит искать тут Мурасаки». Кинто оторопел и под приглушенные смешки дамы ретировался. Ещё даже не закончилась официальная часть торжества, а я уже могла с уверенностью сказать, что остаток вечера превратится в гнусную попойку. Когда Митя Нага Саны нари взять чарку, тот поднялся и вместо того, чтобы пройти мимо ряда сидящих сановников, среди которых находился и его отец, обошёл их стороной по саду, после чего поднялся на лестницу. Подобное проявление сыновнего почтения заставило отца Санэнари, уже изрядно накачавшегося, умилённо залиться слезами. Из всех мужчин, с которыми я сталкивалась во дворце, Санэнари, безусловно, был самым прямодушным. Несмотря на наш обмен стихотворениями о желаниях Луны, могу сказать, что к остальным придворным сановникам Я относилась с куда большим презрением. Примостившийся в углу галереи заместитель второго советника, Такаэ, теребил платье госпожи Хёбу, и горланил непристойные песни, а Митинага подзуживал его двусмысленными намёлками. Мы с Айсио переглянулись. Надо уходить, как только представится возможность. Мы уже покидали пир. Но тут в восточную галерею с шумом ввалились двое сыновей Мити Наги и еще несколько человек, а потому внимание окружающих обратилось в ту сторону, куда мы направлялись. Мы с Айсьо быстро спрятались за переносными экранами, но регент заметил нас и, подскочив, отдернул занавес. Нас поймали в ловушку. «Стихотворение в честь принца!» — воскликнул Митинага. «После этого я вас отпущу». Я попробовала сложить пятистишие еще там, на галерее, пока мы наблюдали за передающейся по кругу чарки. А теперь, по счастью, даже в замешательстве не потеряла присутствие духа и припомнила его. Сайсьё же, несмотря на прежнее свое хладнокровие, ужасно перепугалась. Очутившись в неловком положении и спрятала лицо за рукавом, я продекламировала. «Как можем мы в пятидесятый день юной жизни счесть бесчисленные годы грядущего правления?» «Умница!» — воскликнул митинага Он дважды громогласно повторил мое пятистишее, а затем нараспев произнес... Будь мы журавлями, живущими тысячу лет, Тогда бы могли надежду иметь, Что столько же принцу судьба уготовит. Всех поразило, что человек в его состоянии Способен сложить столь яркий ответ. Кажется, Митинага и сам был изумлен. «Слыхала ли государыня?» — горделиво осведомился он. Это одно из лучших моих стихотворений, с позволения сказать. Надеюсь, кто-нибудь его запишет. А нас с Айсьо Регент уже позабыл, и мы вздохнули с облегчением. Митинага, пошатываясь, направился в главный покой. Его нетвердая походка навела меня на мысль, что это стихотворение ему помогли подготовить заранее. Он явно хотел произвести впечатление на собравшихся. Но я задалась вопросом, куда делся его некогда страстный интерес к достойной поэзии. Верно, теперь у регента были иные понятия о том, как упрочить своё бессмертие. В настоящую же минуту он вроде бы остался доволен тем, как всё обернулось. Мы с Айсьёй ещё несколько минут Наблюдали за его самовосхвалениями. «Пожалуй, из меня получился отличный отец императрицы», — громко провозгласил он, ни к кому в отдельности не обращаясь. «Да и она не посрамила такого человека, как я. Матушка ее тоже должно быть счастлива, что у нее такой замечательный муж». Императрица Сьоси внимала речам отца снисходительно. А вот Ринси явно рассердилась. Не желая больше терпеть мужнины похвальбы, она собралась уходить. «Ах, матушка будет брониться, если я не провожу ее, знаете ли!» — воскликнул Митинага, увидев, что его жена созывает приближенных. Он прошел мимо помоста с Сьоси, на ходу бросив ее величеству. «Ужасно невежливо с моей стороны, голубушка, но ведь всем этим ты в любом случае обязана своему бедному отцу!» Все засмеялись, а мы с Айсьо незаметно выскользнули вон.